Глава 4. Конец амбициям исчезновшего королевства. Дрожь пробежала по моей спине. Я была в невыгодной ситуации. Дистанция между мной и Зейном была очень маленькой. Если бы я попыталась сотворить заклинание, то не успела бы его закончить, он бы раздробил меня на пополам своим мечом. Пытаться сражаться с ним на мечах было бесперспективно, бежать тоже не имело особого смысла, если бы я показала ему свою спину. то тут же получила бы в неё нож или меч. Моя единственная надежда была на то, что Гаури или кто-то ещё заметит, что я в затруднительном положении и поможет, а до тех пор я могла сделать лишь одно — выиграть время. Итак, только ты можешь так искривлить пространство и телепортироваться. «Считай, как хочешь», — холодно ответил Зейн. «Ну, думаю, было бы куда хуже, если бы он был мил и дружелюбен. Если бы у вас были ещё люди с такой способностью, то они бы пришли с тобой». но раз нет, значит их и нет. Похоже, вы все обладаете некоторыми базовыми особенностями, типа использования магии без слов хаоса и индивидуальными зависящими от человека, так? Как твоя способность телепортации или способность Зорда создавать эти ударные волны? Зейн молчал, выслушивая мои ухищрения. Но ты сейчас выглядишь совсем по-другому. Это потому, что ты стал частью демона? Нет. Резко сказал он, в его голосе клокотала ярость, Он источал ужа жду убийство. Это потому, что она наконец-то узнал. Он знал имя человека, из-за которого мы лишились нашей страны. Он лишился страны? Я подавила желание нахмуриться. Кажется, его следующими словами должны были стать: "И её имя Лина Инверс". Но я не помнила, чтобы уничтожила какую-нибудь страну заклинанием. Но если бы я спросила: "О чём ты говоришь? Не могу взять в толк, что ты хочешь этим сказать?" он бы, скорее всего, тут же на меня бы и набросился. Когда я после операции в Газальдио знал об этом факте, я добровольно отказался от своей человечности. Жажда крови Зейна начала медленно усиливаться. «Гаури, Мелина, Люк, кто-нибудь, пожалуйста, придите уже сюда!» «Ну, значит...» — вымолвил он, подавшись вперёд. «Он идёт!» Когда я приготовилась к его атаке... «Лина!» Гаури ворвался в комнату через пылающий дверной проём позади меня. Но, кажется, он пришёл не за тем, чтобы протянуть мне руку помощи, а разобравшись со своими врагами. Ты тоже всё ещё сражаешься. Что ты подразумеваешь под тоже? Поряждючим он смок ответил, и Лук и Мелина также вовалились в комнату, отступая от на сидающих на них врагов. Они сюда добрались, выпалил Люк, заметив, как я влипла. Это значило, кажется, наше подкрепление прибыло. Как только Зейн произнёс это, Из дары в стене за его спиной возникла группа людей в чёрном, их было человек пять-шесть. «Ты, должна быть, пыталась выиграть время, чтобы тебя пришли на помощь!» Сказал Зейн, холодно глядя на меня. «Но я тоже ждал подкрепления!» «Ох, кажется, теперь мы были полностью окружены!» «Гэлзарт!» «Да, господин!» Ответил человек в маске и чёрных одеждах, стоявший рядом с разрушенной стеной. «Разнеси комнату огненным шаром! Обо мне не беспокойся!» Да, господин. Что? Вы крикнули мы вчетвером. Камайн сотворил ледяную стрелу. Заек с тебя докхаут. Атакуйте одновременно по моему сигналу. После того, как человек у стены и ещё один стоящий у двери ответили утвердительно, они начали творить заклинание. Вот дьявол. Если они ударят нас все эти маги одновременно, то мы просто не сможем выставить против них защитного заклинания. И выбраться из комнаты тоже было невозможно. Их стратегия была основана на использовании заклинаний, не имевших эффекта на Зейна, ибо он был химерой человека и мазоха. Но что будет, если эти заклинания обрушатся на нас? Это не срабатывает. Гаури бросился к группе людей в чёрном от двери на но... Демвент. А! Заклинание, выпущенное Дем из них, отбросило его назад. В тот же момент заклинания остальных были готовы. Позвольте вас Пепельное проклятие. После пепельно-серой вспышки люди в чёрном возле дыры в стене исчезли. Что за? Зейн резко повернулся, глядя в снозад. Позвольте вас прервать. Я думаю, пора наконец разобраться. На месте, где были люди в чёрном, возник тот парень в маске, которого мы видели ранее. Ты кто? потребовал ответа Зейн. Какая невоспитанность. Вы так нетерпеливы. Здаётся мне во недостой названия экс-капитана королевской гвардии. Капитан королевской гвардии. Эти слова человека в маске ошерошили всех людей в чёрном. А затем Аркбрас. В комнате раздался грохот, бойцы, стоявшие рядом с дверью, попали под заклинание Милины. Спустя секунду лёг бросился вперёд и одним ударом снёс несколько людей в чёрном. О, кажется, теперь всё работает, пробормотал человек в маске, как будто он был тут совершенно ни при чём. Есть, всех наших противников в комнате остался лишь Зейн. Хотя он был непростым противником, всё же нас было пятеро против него одного. И его шанс на победу были весьма призрачные. "Так кто, чёрт возьми, такой?" Зейн не сводил глаз с человека в маске. Кажется, он был больше шокирован тем, что тот знал о его прошлом, чем тем, что его товарищи у двери уже выбыли из сражения. "Что если я скажу, что я оттуда же родом, откуда и ты?" Услышав это, Зейн криво хмыльнул. Вот как. Понятно. О чём вы говорите? Человек в Москве ответил нам и вопросом безразличным голосом. Ты же помнишь страну под названием Рувинагард, не так ли? Ха, Рувинагард. Наконец я поняла, в чём было дело. Республика Рувинагард. Эта страна входила в состав альянса прибрежных государств. Несколько лет назад она была королевством, но лишь немногие люди знали, почему королевство исчезло. В нём проводились тайные эксперименты. они заключались в попытках слияния рас, людей и мазоку. Их целью было создать армию демонов, которые могли бы контролировать обычные люди, а не только призыватели и им подобное. Они повсюду похищали детей, чтобы использовать их в качестве материала для экспериментов, так как их личности ещё не были развиты, и обеднять их с демонами астрального плана было легче. Несколько человек положили конец этим отвратительным планам, в их числе была и я, это случилось до того, как я встретила Гаури. Замыслы королевства были раскрыты другим государством, и, как я слышала, соседние страны, сообща, вторглись в него. В конце концов, королевство Равенагард пало и восстановилось в виде республики. Однако, что если кто-то из королевской семьи, ответственный за план, не отказался от своих замыслов? Что если они покинули страну и обосновались где-то ещё, скрыв свои личности? Местные говорили, что этот лаваз появился очень внезапно. Что если теперь его амбиции простирались ещё дальше, чем раньше? Если так посмотреть, то я могла понять, что имел в виду Зейн под потерей страны, и почему Лаваз затаил на меня обиду. Конечно же, это была только их вина, но будь они людьми, способными признавать свою неправоту, то в первую очередь в их голову вообще бы не пришла идея создания химер-человека и мазоку. Вместо того, чтобы назначить награду за наши головы, он, должно быть, попытался не допустить, чтобы я покинула город менее очевидным способом, сказав, что хочет нанять меня и Гаури. Тогда бы он мог убить меня позже... Вряд ли он нанял Люка и Мелину, чтобы отомстить им за то, что встали на его пути во время инцидентов без Эльди. Возможно, это произошло спонтанно. «Кажется, вы наконец поняли, что происходит», — рассмеялся человек в маске, наблюдая за выражением моего лица. «Вроде того. Но я все еще не понимаю, как он подобрался к местному лорду. Этот человек, Лавас и лорд Лангмейр — дальние родственники. Так что лорд предложил ему тайное убежище». Это я так много успел разознать, пробормотал Зейн, человек в маске вгнул. Как вы видите, я несомненно один из лучших специальных следователей, не говоря уже о том, что я ещё очень популярен среди дам. И это шёл за нами по пятам, скрывая свою личину, добавил Зейн. Здесь оказалось слишком много людей с моей родины. Некоторые из них знали меня в лицо, и было бы нехорошо, если бы они узнали меня. Он взглянул на нас. Если честно, я беспокоился, так как не мог найти никаких доказательств. Но из-за их вмешательства я смог кое-что выяснить. «Хм, так я теперь твой личный специалист по решению проблем?» «Ха-ха-ха-ха!» — усмехнулся Зейн, услышав слова человека в маске. «Значит, как ты говоришь, время, наконец, во всем разобраться». И он резко начал творить заклинания. «Не так быстро!» «Пепельное проклятие!» Я запустила в него своё заклинание, которое приготовила, пока человек в маске говорил. Однако, сейчас, знать, в мгновение ока тело Зейна растерялось в воздухе, а моё заклинание ушло в пустоту. Он телепортировался. Это тут. Куда он направился? выкрикнула Люка, оглядываясь по сторонам. Наверное, он отправился в замок, ответил ему человек в маске. Скорее всего, он вернулся, чтобы доложить Лавасу о нас. произнеся, это он снял маску, скрывавшую его лицо. "Прошу прощения, что так поздно приветствую вас подобающим образом". Под маской скрывалось невозмутимое лицо человека средних лет с каштановыми волосами, ему было за 40. Конечно же, я его узнала. Он достал спрятанный где-то у него на груди знак с изображением герба и произнёс: "Я специальный следователь Республики Ровинагард, Вайзерфрайон. Я преследую экс-корля Бергеса и членов бывшей королевской гвардии". которые проводят незаконные магические эксперименты. Это моя текущая обязанность, Лина Инверс. Отлично. Так вот, как на самом деле зовут Ловаса? Как бы там ни было, давно не виделись, старик. Ты так до себя неплохо показал. Ты его знаешь, Лина? Да, немного, ответила я, говоря, подмигнув. Он был одним из тех, кто помог мне тогда разрушить планы Рувинагарда. Детали я расскажу позже. А сейчас отправляемся во дворец. Ночной город был окутан тишиной. Мы в пятером шли по простой дороге, направляясь к замку в центре города. В ходе битвы в храме мы неплохо пошумели, но всё равно связали спящих магов прежде, чем ушли оттуда. Мы полагали, что люди в чёрном атакуют нас по пути в замок, но так никакой и не встретили. Это немного беспокоило. Зэн несомненно доложил о вас о ситуации, но если они не атаковали нас прямо сейчас, это могло значить лишь то, что они концентрировали свои силы в замке, включая, разумеется, химер мазоку и людей, которых мы видели ранее. Ну, no. про бармателло я на ходу. В таком случае было бы очень просто взорвать весь замок драгонслоевом. Жаль, что не могу этого сделать. Ты исвихнулась? Яростно запротестовал Гаури. Он действительно думал, что я сделаю это. В замке настоящий лорд, и там солдаты, которые не знают, что происходит, и следуют приказам лоаваса лишь по долгу службы. Чего ты так разволновался? Расслабься. Это была просто шутка. Я просто поднял этот вопрос, чтобы посмотреть, согласится кто-нибудь или нет. «Значит, если бы все сказали «хорошо», то ты бы разнесла замок Драгонслейвам?» Не унимался Гаури. «Ох, кстати, я слышала, что у лорда был настоящий сын по имени Байтам. Что с ним могло случиться?» «Его могли уже убить», — сказала Мелина невозмутимым, как и всегда, Тоном. «Лорд ещё мог быть полезен для Авасу. Если бы возникли проблемы, он мог бы свалить всю ответственность на него. Байтам, с другой стороны, был для него лишь помехой. Живым он ему был не нужен». Оно кобетево при первой же возможности. Как бы там не было, сказал Люк, остановившись, мы поступили так же. Это ничего не меняет. Мы должны разобраться с этим ублюдком Лавасом. Вы не заметили, как пришли к главным воротам замка? Бум! Тишину ночи разорвал звук мощного взрыва. Ворота замка, сделанные из дуба, были всё равно, что листы бумаги против моего усиленного дама брасса. Мы пересекли узкий ров, использовали левитацию и вошли во двор через пролом. «Если кто-нибудь полагает, что было бессмысленно взрывать ворота, если я могла просто перелететь через стену, использовав ту же левитацию, то смею вас уверить, что люди ничего не знают о мире. Сейчас мы пришли сюда, чтобы сражаться, основывали бы битвы уверенность в победе. Так как наши противники не казались особенно хитроумными и не могли превзойти нас в грубой силе, мы могли бы запросто получить преимущество, напугав их». «Чего? Вы кто? Вы кто такие?» Несколько солдат, собравшихся во дворе, выглядели растерянными, как будто им никто не объяснил ситуацию. Их было не больше 10, и никто из них не принадлежал к людям в чёрном. Закуска перед главным блюдом? Отлично. Давайте разогреемся перед настоящей битвой. О, нет. Элика Мелина быстро погрузила солдат в сон, комбинированный заклинанием, прежде чем я смогла закончить своё. Эй, это что такое? Я потратила своё заклинание впустую вдвоё. На верху! Раздался голос Гаури наверху. Я посмотрела вверх и едва подавила вскрик. На западной стороне крыши и на бастионах скрыв лица масками, в ряд стояли люди в чёрном, и их было много. И к руки начали але освещения огненные шары. Поняла. Они оставили простых солдат во дворе, чтобы скрыть своё присутствие, и теперь собирались разнести здесь всё одним ударом, когда мы вошли внутрь, жертвуя своими людьми. Огненный шар. Оранжевые шары одновременно вырвались из их рук. Они пытались превратить весь двор в океан огня. Мы не смогли бы от такого вернуться. Однако госпожа удача была на нашей стороне. Заклинание, которое я творила, было ничем иным, как... «Воздушная бомба!» По виной словам силы, взрывел ветер. Это заклинание могло создать разрушительный порыв ветра. Я собиралась сначала использовать его, чтобы избавиться от солдат, но вместо этого выпустила его над головой. Ветер разметал шары огня, и мгновение спустя мы услышали взрыв. Пламя и потоки воздуха отбросили прочь несколько людей в чёрном. Прежде чем обжигающий ветер утих, мы бросились к дверям главного здания замка. «Ха!» – зачем-то выкрикнул Гаури, разрубая дубовую дверь. «Не дайте им пройти! За ними!» Несколько людей в чёрном спрыгнули с бастионов во двор и побежали к дверям. Их ловушка, которой они хотели убить нас, не сработала, так что им приходилось действовать поспешно. Чего нам было более, чем достаточно. Мелена Вайзер и я выпустили заклинание пепельного проклятия, отправив врагов на тот свет. Однако было не время расслабляться. Оставвавшиеся на крыше люди в чёрном вскоре могли войти в здание сверху. Если я хотела избежать долгой и тяжёлой битвы с ними, то нам следовало найти и победить Лаваса как можно скорее. Проблема была лишь в том, где его искать. Алёк, Мелена, вы знаете, где зал приемов в этом замке, да? Ведите нас туда. Быстро. зал приёмов? Зачем? С сомнением спросил Люк. Ха. И этот парень весь манеопытен. Почему он не может предугадать намерения такого человека? Те, что не понимаешь? Очевидно, что Лаавас будет там.